Валентина Гринкевич. Пророчество о ведьм или тайна татуировки. Часть 1. Один. Небо за окном начинало светлеть, ночь отступала, и из темноты шагнули вперед серые силуэты зданий и деревьев. Улицы были еще пусты, не считая нескольких ворон, деловито ищущих что-то в мокрой траве. Сквозь тяжелый мутный сон пробилось глухое дребезжание будильника. Просыпаться не хотелось. Телефон вибрировал где-то под подушкой. Нина нашарила его рукой и нажала кнопку отбоя. Нужно вставать, варить кофе, кормить кота и собираться на работу. Она села на смятой постели, потянулась и грустно зевнула. Нина, как и большинство нормальных людей, ненавидела будильники. За окном серело утро. Нина отодвинула тяжелую штору в сторону и выглянула на улицу, чтобы оценить масштаб трагедии, преподнесённой к этому раннему часу погодой. тяжелое низкое небо, мокнущие тучи, черный влажный асфальт, редкие прохожие. Мамочка тянет в садик упирающегося малыша. Мальчик в оранжевой шапке и с ярким зонтом в руках, как единственный герой, осмелившийся бросить вызов серости и непогоде. Одному ему не справиться. Нина отбросила колебания и встала с кровати, полная полной решимости бороться с серостью вместе с незнакомым малышом. Кот уже сидел на столе и пытался поймать ее взгляд. Нина открыла шкафчик, достала коробку сухого корма, потрясла им перед усатой мордой. Кот даже не шелохнулся. В его взгляде читалось презрение: Сухой карм, ты серьезно? Сволочь ты, маркиз, хоть и красивый. Нина вздохнула, погладила кота и достала из холодильника синий пакетик кошачьи консервы. Пока закипал чайник, быстро одним пальцем пролистала в телефоне новостную ленту, ничего интересного. Перед зеркалом в прихожей набросила на себя куртку, обмотала вокруг шеи объемный голубой шарф, привет, малышу, и вышла в холодный апрель. Работала Нина в Главном управлении статистики ведущим специалистом. И звучит не очень, и на деле не лучше. Работу свою Нина не любила. Не так, чтобы совсем не любила, не так, чтобы все бросить и уйти в закат, но и радости или чувства собственной нужности не испытывала. Обычно до офиса она добиралась пешком. Можно было бы проехать пару остановок на автобусе или на своей старенькой Peugeot. Но Нина любила вот так. не торопясь, белыми кроссовочками по асфальту, подставляя лицо свежему ветру и вдыхая весенний воздух полный грудью. Дорога занимала минут сорок, по меркам их города недалеко. За это время можно настроиться на рабочий день и обдумать будничную ерунду. «Хорошо, что хоть дождя нет», — подумала Нина, плотнее запахнула куртку и вставила в уши наушники. Нина не имела ни мужа, ни детей, ни сожалений по этому поводу. Вместо этого у нее были светлые волосы, голубые глаза, стройные ноги и кот-маркиз. Мимо проезжающий автобус выдал ей неприятные брызги в лицо. Она остановилась. «Да сколько можно! Сколько можно ходить пешком на скучную работу!» Вместо этого ей хотелось летать на драконе, прижаться щекой к прохладной волшебной чешуе и, разгоняясь за пару секунд до сотни, взмыть в облака, сделать круг над гордом и умчаться в эльфийский лес на прогулку со своим единорогом. Нина была мечтательницей. На ступеньках офисного здания перед большой зеркальной дверью топтался невнятный паренек. Пушистая темная шевелюра, широкие синие джинсы, натянутый по самый нос воротник свитера. «Девушка, не проходите мимо!» Нина остановилась, бездумно протянула руку, взяла белый ламинированный квадратик визитки, рассеянно поднесла к глазам и прочитала. «Не волнуйся, с рассветом все закончится». Перевернула карточку. «По любым интересующим вопросам вы можете обращаться в волка». И больше никакой информации. Ни телефона, ни адреса. Ерунда какая-то. Подумала Нина, но так как в поле зрения не оказалась, машинально сунула визитку в карман. В кабинете еще никого не было. Нина бросила сумку на стул, включила рабочий компьютер и нажала кнопку на чайнике. Пока комп загружался, потянулась за телефоном. На экране мигало непрочитанное сообщение. «Привет, принцесса! Позвони!» Нина усмехнулась. Разговаривать с Пашкой не хотелось, но она все же набрала номер. В ухе раздались короткие гудки. Сбросила. Настучала ответ. «Все принцессы пока заняты, но ваш звонок очень важен для нас. Вам ответит первая освободившаяся принцесса. Оставайтесь на линии». Чайник закипел, комп загрузился, коридоры постепенно наполнялись звуками шагов и голосов. Нина включила радио, открыла сохраненную в Excel таблицу и погрузилась в колонки цифр. «Прошло, наверное, часа два». Нина заработалась и потеряла счет времени, как вдруг из динамика, стоящего на подоконнике старенького радио, после очередного заезженного трека вдруг раздался приятный мягкий мужской голос. Добрый день. В эфире снова ваш любимый летовец. И сегодня я вам расскажу одну очень странную, но тем не менее правдивую до последнего слова историю. Голос был негромкий, но проникал как будто в самое сердце. Новая радиостанция? Да нет, вроде та же, что и обычно. Новый ведущий? Скорее всего, Нина была почти уверена, что слышит этот голос в первый раз. Еще и имя такое необычное. Летовец, Она бы запомнила. Радиостанция эта крутится тут на работе целый день. Голоса ведущих, все их шутки, прибаутки, конкурсы, хочешь не хочешь, объедаются в память намертво. Так же, как и все новомодные песенки надолго застревают в голове и звучат там без твоего согласия в самый неподходящий момент. В ночь перед Радоницей Василёв брат, пьяница, каких свет не видовал. после гулянки на кладбище пошел. Чего его туда понесло, никто объяснить не мог. Сам он говорит, что к деду ходил, к тому, который недавно умер. А на кладбище видит ворон, большущий на кресте. Весь седой, клюв белый, а глаза человеческие. Смотрят эти глаза ему в лицо, в самую душу заглядывают. все нутро его грешное насквозь видят. Волосы у него на голове от страха зашевелились и дыбом стали. Бежать хочет, а ноги будто к земле приросли. Вдруг каркнул ворон ему прямо в лицо и, взлетая, так задел крылом, что он, не удержавшись, упал в свежевырытую яму, приготовленную для завтрашних похорон. Как выскочил оттуда, как домой бежал, ничего не помнит. Нина от этого странного рассказа пробрала зноб. «Знаете, что это за ворон? Это же крыжатник, самый что ни наесть. есть. Крыжатником от слова «крыш», то есть «крест». На кладбище становится покойник, чей надмогильный крест или сама могила по каким-то причинам были повреждены до совершения сорокодневных поминок. Но к людям крыжатник не враждебен, кроме вандалов, которые приходят на кладбище за всякими непотребствами. А еще он на дух не переносит пьяных. Нина сидела, боясь пошевелиться. Глаза ее округлялись, по телу побежали мурашки. Что это еще за кладбищенская хрень с утра пораньше? Из оцепенения ее вывел скрип, открывающийся в кабинет двери. В проем заглянула старательная и высоко начёсанная голова Елены Ивановны. «Лисицына, зайдите к Трофимову!» В животе неприятно задыло от предчувствия чего-то нехорошего. Начальник отдела Нина не любила и побаивалась. Хорошие новости от него прилетали редко. В основном это или новый неприятный запрос от вышестоящих, или выволочка за неправильно сделанный старый. Но делать нечего, придется идти. Трофимов Сергей Иванович был красноморт, рыж и довольно упитан. Нина каждый раз представляла, как она заходит в кабинет, валежно плюхается в кресло, закидывает ногу на ногу и по-хамски интересуется. «Ча?» Это помогало справиться с волнением. В реальности она присаживалась на краешек стула, теребила край кофточки и ждала, пока он закончит орать в телефонную трубку, обратив на нее свой начальничий взор. Вот и сейчас Нина заглянула в кабинет, увидела, как он прижимает трубку щекой к плечу и что-то строчит в ежедневник. Трофимов поднял на нее взгляд и сделал знак «садиться». «Да, Евгений Сергеевич, да, конечно. Да, сами съездим и проверим. Конечно, не может такого быть. Да намудрили, видимо, что-то переписчики». Нина сидела и покорно ждала, разглядывая потрёпанную мебель и картину, накрашенной стене позади кресла начальника. На картине был изображен зубр на входе или на выходе, на фоне леса. Взгляд зубра был печальным. Нина тоже вздохнула. «Конечно, Евгений Сергеевич». Понабирают студентов, а те, может, и не ездили никуда, понаписали ереси из головы. Везде бардак. Нина опустила взгляд на руки и покрутила колечко вокруг пальца. Колечко было старое, с большим синим камнем. Нина не любила украшения, но колечко было памятью о бабушке. Синий камень в серебре. Мама говорила сапфир, но Нине не верилось. Откуда у бабушки сапфир? Жили небогато, если и было чего, так явно не камни драгоценные. Но даже если это и не сапфир... Кольцо не все равно нравилось. «Маникюр не помешало бы сделать», — подумалось ей. «Так вот, Нина Александровна». Она вздрогнула и посмотрела на начальника. Тот уже закончил разговор по телефону и смотрел на нее в упор. «Какой неприятный взгляд», — мелькнула мысль, и она отвела глаза. «Давно ли ты была в Беловежской пуще?» «Давно не была. В детстве лет в десять, наверное, последний раз». «А съездить хочешь?» «Вообще-то не очень». Но в саму пущу можешь и не ехать. Нужно съездить в агрогородок Дмитриевича. Там во время последней переписи ерунды наворотили, ничего не сходится. По телефону чушь какую-то несут. Съездишь в сельсовет, поднимешь бумаги, сверишь с отчетом, запишешь как надо. А то аномалии у них там. В мозгах у них аномалии. Везде бардак. Работать не хотят. Нина работать тоже не хотела. Тем более в Дмитриевичах. Глушь, наверное. Дороги нормальной нет, гостиницы нет. На машине что ли поехать и в ней переночевать, а ночи в апреле еще холодные. В сельсовете там наверняка какая-нибудь баб Настя работает глуховатая. Лисицына, не витай в облаках! Тебе задание понятно? Сходи к Елене Ванне, выпиши командировку. Она там тебе объяснит, что к чему.